Глава 15 Не верилось, что наш добрый Бергш может оказаться злодеем. Безотказный и спокойный он всегда помогал нам, любил девочек и умел ухаживать за женщинами. Признаюсь, в первое время, как попала в этот мир, я всерьез рассматривала его кандидатуру. Замуж, конечно, не планировала, но принимать деликатное внимание этого человека было приятно. И все это ложь. Неужели плотник пробрался в наши сердца только за тем, чтобы однажды нанести удар в спину? А я не уберегла детей драконов и не сумела защитить своих крошек. Прикусила дрожащую губу, чтобы не разреветься. Севери глянул в мою сторону и быстро преодолел разделяющее нас расстояние. Обняв, поцеловал в лоб и выдохнул. — Прости. Я запрокинула голову и посмотрела в черные глаза Уме. Он тут же поправился. — Не казните себя, дорогая супруга. Это моя вина. Надо было лучше исполнять свои обязанности и не щадить себя, заглядывая в души всех, с кем встречался. — Вы бы сгорели на работе, господин Соксхлет, — мрачно заметил Акерет. — Что вы имеете в виду? Забеспокоилась я. «Магия!» — начал было следователь, но его перебил Севери. В любом случае, это лишь предположение. Он глянул на Акерета и повысил голос. «Предлагаю убедиться в наших подозрениях или опровергнуть их». Следователь развел руки и виновато покосился на меня. «Верно!» Бергс действительно мог взять альбом, чтобы починить, а мы уже сделали из парня злодея всех времен и народов. Выхода нет. Придется воспользоваться способом, о котором просил господин Сиджи. Я открою портал. Согласился Севери и сжал мою ладонь. Вы пойдете со мной, дорогая? Разумеется, возмутилась я. В это время в блинную вошли Ирка и Ордон. Молодой маг нежно обнимал девушку и казалось не мог оторвать взгляда от ее лица. Сам же светился от счастья, как начищенный самовар. Инрика отвечала взаимностью, и, казалось, парочка ничего вокруг не замечала. Хмур оживился и, оставив тою, спрыгнул на пол. Перебирая толстыми лапками, подбежал к Ирке и потерся о ее худые ноги. Громко заурчав, заискрился магией и распушился еще сильнее. Ир «Мы уйдем ненадолго», — предупредила их. «Присмотришь за девочками?» «Еще вопрос, кто за кем присмотрит?» — ревниво заметила Белла. Майя скрестила руки на груди и кивнула, соглашаясь с сестрой. «Проследим, чтобы Ирочка дом не спалила. Не переживай!» Я благодарно улыбнулась своим домовитым крошкам и потянула Севери к выходу. «Скорее!» Мужчина удержал меня и, прищурившись, обдал золотистыми блестками незримой для окружающих улыбки. Если бы не беспокойство за альбомы «Детей драконов», я бы прониклась нашей общей тайной. Оказалось, что непостижимая близость и прозрачность в отношениях вовсе не так страшны, как казалось. Наоборот, это избавляет от лишних усилий выглядеть лучше, чем ты есть. Больше!» «Позволяет оставаться собой!» «Я открою портал здесь», — предупредил Уме. «Никуда не нужно уходить». Я во все глаза смотрела на мужчину, замечая малейшее движение. Все же магия так и осталась для меня чем-то удивительным, нетривиальным и опасным. Не знаю, как бы мы с крошками жили, не будь у нас хмуро. Кстати, «Хмурышечка!» — позвала я, и кот вдруг отозвался. Побежал ко мне, позволил взять на руки. Я обернулась на Севере. Можно мы возьмем его с собой? Конечно. Муж поддержал меня за локоть, помогая переступить искрящийся порог портала. Спасибо. Поблагодарила я мужчину уже на пороге дома Алки. О, мы не внутри дома. Я трижды провел подсчеты. Пояснил Севере и дернул уголками губ. «Не хотелось беспокоить вашу подругу, дорогая супруга!» «Вы что здесь делаете?» Возмущенный голос Фаркасса отвлек меня от любования золотистыми искрами, которые плавали в ауре Уме. Обернувшись, я увидела, как Сиджи спрыгивает с лошади, интересно, где он ее раздобыл, и бегом направляется к нам. «Издеваетесь!» – несчастно простонал мужчина, а потом насторожился. «Или не доверяете?» «Возникли некоторые обстоятельства», — спокойно ответил Севери и постучал в дверь. «Госпожа Алка!» Из дома донесся звук, больше всего напоминающий протяжный стон. Я вздрогнула и хотела ворваться внутрь, но фаркас удержал. «Ты не хотела, чтобы господин градоначальник увидел это, а самой не терпится?» — иронично хмыкнул он. «Позволь хоть им закончить, а потом ищи свой альбом». «Не нравится мне этот звук!» Тревожно призналась я. А мужчинам, как правило, он очень нравится. Откровенно скалился Сиджи. Я умоляюще посмотрела на Севере. У меня сердце не на месте. К рвалольчику поддел меня Фаркас, напомнив о средстве, которое я некогда объявила чудодейственным. А потом серьезно сказал. Дуня, я тоже считаю, что Бергш безобидный малый. Скоро ты получишь свой альбом обратно, отреставрированный и в новой коробке для хранения. Раздался новый стон, и я сжала руку Уме. — В сторону! — коротко приказал он Сиджи. Дверь вышибла магией, и мы ворвались внутрь. «Алка — Алка! — закричала я и завертела головой. — Господи, что здесь произошло?